Глава девятая Место, занятое бедным становищем, было за городом на обширном и привольном выгоне, между рекою и столбовой дорогою, а в конце примыкало к большому извилистому оврагу, по которому бежал ручеек и рос густой кустарник. Сзади начинался могучий сосновый лес, где клектали орлы. На выгоне расположилось множество бедных повозок и колымак, представлявших, однако, во всей своей нищете довольно пестрое разнообразие национального гения и изобретательности. Были обыкновенные рогожные будки, полотняные шатры во всю телегу, беседки с пушистым ковылем травой и совершенно безобразные лупковые окаты. «Целый большой луп с вековой липы согнут и приколочен к тележным грядкам, а под ним, Лешка, лежат люди ногами к ногам, внутри экипажа, а головы к вольному воздуху, но обе стороны вперед и назад. Над возлежащими проходит ветерок и вентилирует, чтобы им можно было не задохнуться в собственном духу. Тут же у взвязанных к оглоблям пихтерей с сеном и хребтугов стояли кони, большую частью тощие, все в хомутах и иные убережливых людей под рогожными крышками. При некоторых повозках были и собачки, которых хотя и не следовал бы брать в паломничество, но это были усердные собачки, которые догнали своих хозяев на втором, третьем покорне и ни при каком бойле не хотели от них отвязаться. Им здесь не было места по настоящему положению паломничества, но они были терпимы, и, чувствуя свое контрабандное положение, держали себя очень смирно. Они жались где-нибудь у тележного колеса под дегтяркою и хранили серьезное молчание. Одна скромность спасала их от остракизма и от опасного для них крещенного цыгана, который в одну минуту снимал с них шубы.